Глава двенадцатая. Всегда возвращаются другие. Атмосферное явление необыкновенной красоты, а также предзнаменование беды. Из свитка загадки Лагона. Несмотря на то, что травм ни у кого, к счастью, не было, одну серьезную потерю мы понесли. В пещере под завалами Осталось все наше снаряжение и провиант, за исключением сумки Тейта, которую он не удосужился снять перед сражением. Но лежали там только чудо-порошки и второй комплект одежды для меня. Ни посуды, ни лекарств, ни оружия. Даже смена белья. И та сгинула. «Прорвемся!» — мурлыкнула Рыжий, разобрав скудные запасы. Леора, грязная, в изодранном костюме, с багровеющим синяком на скуле, наблюдала за ним с мрачной обреченностью. Тут идти-то осталось всего два дня, если по безопасным местам. Маронг попытался подбодрить ее. Ничего страшного, опытный маг — это одновременно кинжал, горючий камень, карта, одеяло и ужин. Закончила я за него в полголоса. Леора издала странный хрюкающий звук, уткнувшись в ладонь. Да, с ужином как-то двусмысленно получилось. «Оптимизм — это очень здорово, но лучше давайте подумаем, что делать». «Не надо думать!» — от души посоветовал Тейт. «Лучше доедайте эту штуку и будем выбираться отсюда». Моронг перевел взгляд на кусочки мяса, обгорелые, несоленые, странного серо-черного цвета, и отстраненно произнес: "Кстати, ты так и не сказал, кто это был". Выражение лица у рыжего стало невинным. "Не спрашивай. А если у тебя есть куча лишних времени и сил, лучше иди и собери вещи. Уходить уже пора". Вообще-то вопрос, где Тейт раздобыл топливо и еду, был отнюдь не праздный, потому что никаких условно-съедобных тварей на пустынных уровнях подгорного лабиринта не водилось. Насколько я поняла из путанного рассказа, сматываться из пещеры после обвала пришлось в темпе. Стеклянной атаки мастера Оринги избежал только Тейт. Мгновенно ударил потоком огня и оттолкнулся от стремительно твердеющего воздуха, оказавшись таким образом на безопасном расстоянии. Как ракета какая-то, честное слово. А когда магия рассеялась и своды начали обрушаться, прикрылся колоссальным выбросом энергии, проплавив колодец на несколько уровней вверх. Неудачно, потому что оттуда свалилось десятка три аэров крупных, как на подбор, живучих и запрограммированных на уничтожение нарушителей границ. Я валялась без сознания, Маронг тоже балансировал на грани отнюдь неблаженного забытия, Леора после всех потрясений осталась почти без сил. Словом, Тейту пришлось хватать в охапку всех троих и убегать, куда интуиция подскажет. Так мы оказались в безжизненном лабиринте на несколько километров выше подземной реки. Воздух здесь был неприятный, очень сухой, вдобавок откуда-то периодически начинало тянуть жаром, как из печи, и тогда туннели наполнялись горячим ветром. От этого становилось не по себе. Сразу вспоминались всякие там спящие вулканы, однако рыжий развеял мои страхи. Поблизости есть огненные озера и источники. Там не лава, именно огонь. Они не передвигаются, а обойти их несложно. Вот только аэры их не чувствуют и рано или поздно попадают в огонь. Поэтому здесь ничего крупного не водится. Утешительные новости. Вздохнула я, складывая обратно в сумку свой запасной костюм, настолько чистый, что его даже надевать было жалко. «Слушай». «А все эти айры, огненные озера, гаю, снассово-трава, естественного происхождения?» Тейт нахмурился. «В смысле?» Я закусила губу, пытаясь точнее сформулировать вопрос. «Шарах, почему мне дома не пришло в голову взять дополнительным курсом биологию? Ну, не знаю, какие-нибудь там экосистемы? Что там изучает окружающую среду, включая ее клыкастые и когтистые составляющие?» М -м, «Просто подумала, что ваш мир очень агрессивный. Мох, который разъедает человека до костей за секунды, ядовитые споры, огненные источники, хищные айры». «Слишком много всего. Я понимаю, у магов есть особые возможности, но простые-то люди как выживают?» Выражение лица у Рыжего стало несчастным. Он потерянно оглянулся в сторону туннеля, где Лиора с Моронгом зачищали свою часть временного лагеря. «Слушай, а давай ты у Лиора спросишь, когда мы в безопасном месте остановимся?» Ответил он виновато. «Я мало в этом разбираюсь». Но вообще в горах люди не живут. В долинах есть общины, но мало. А вот на побережье и островах даже города бывают большие-большие. Он помолчал и добавил тихо. Вообще, по-моему, сложнее выжить в городе. Там нельзя просто снести проблему взрывом. За каждым чихом надо следить. На котеле вдруг болезненно яркие воспоминания. Ясный день. Центральный проспект, квартал небоскребов вдали. Голубое небо расчерчено следами от самолетов, заходящих на посадку в аэропорт. Вереница сияющих витрин, короткие летние платья, карамельно-алые туфли на прозрачных каблуках. Вдали – коричневые зонтики кафе «Илирия». И вредина Лоран рядом, с ворохом хрустящих пакетов, половина из которых – мои. Горло на секунду перехватило. Я сморгнула слезы, отворачиваясь. «Как же домой хочется!» Продолжить беседу не получилось. Из-за поворота туннеля, наконец, показалась наша сладкая парочка. Вообще, после сражения с Арингой они почти не разговаривали друг с другом, хотя и постоянно находились вместе. От Маронга вообще временами начинала фанить неловкостью и тоской, да так, что я и с полусвернутым куполом ощущала его эмоции. Блоков в голове у него ощутимо прибавилось. Леора же наглухо отгородилась щитами, и это говорило о ее неустойчивом состоянии больше, чем могла бы любая случайно просочившаяся мысль. Всё-таки рефлексы у эмпатов и телепатов в разных мирах совершенно одинаковые. Затосковать никому Тейт, разумеется, не позволил. Насколько я уже успела понять, он не переносил даже намёка на уныние, особенно когда считал, что человек грустит по пустякам. Ну а теперь, когда все кислые физиономии на месте, будем выдвигаться жизнерадостно объявил рыжий и проскользнув между Моронгом и Лиорой одновременно хлопнул их по лопаткам, да так, что едва не повалил. Надо поторопиться. Плохо понимаю, куда и зачем нам спешить. Сумрачно откликнулся Моронг, потирая ушибленное место. Если Оринга мертва, то в Лагоне нас ждут допросы. Приятного мало. Тейд замер и оглянулся через плечо. В свете парящих под потолком зеленоватых шаров лицо его казалось смертвенно-бледным. «И если...» — повторил он со значением. «Лично я не видел тела, это во-первых. А во-вторых... Вот вы как думаете, почему Орыич подсунул оринги нас с Трикси? И зачем он отправил свою правнучку за нами приглядывать? Я вообще-то собирался идти в поход один, Трикси рановато». Орич сказал, что это будет полезно. Вот для кого только?» Я опешила. И правда, не ожидала как-то услышать от Рыжего такое, хотя и убедилась уже, что с логическим мышлением у него не хуже, чем у меня. А может, даже и лучше. Леора, похоже, тоже некоторое время пребывала в состоянии «шрах меня побери» но почти сразу пришла в себя и переключилась с подавления эмоций на решение задачи. А Тейт, не давая опомниться, погнал нас вверх по туннелю. «Не понимаю», — пробормотал Маронк на бегу, еле слышно, точно вслух размышляя. «Как он вообще удерживает репутацию идиота?» Я была в цепочке предпоследней, со слегка развернутым куполом и только потому разобрала отдельные слова. Но Тейт, который бодро скакал первым метрах в пятнадцати впереди нас, расслышал все прекрасно. «Очень просто», — хмыкнул он, разворачиваясь и продолжая бежать уже спиной вперед. «Я громко кричу, много дерусь, постоянно отбываю наказания у разных мастеров, а еще делаю вид, что у меня всегда мало денег. Люди обычно думают, что это признаки настоящего идиота». «Ну и ты тоже так считал, разве нет?» Маронг закашлялся и сбился с шага. Вскоре туннель сузился так, что пришлось продираться через него боком. Один раз Тейт даже приказал остановиться и шарахнул взрывной магией. Все вокруг ощутимо затряслось, даже стало страшно, что нас завалит. Но пронесло. Мы выждали некоторое время и пошли дальше. Точнее, стали карабкаться. После взрыва образовалось что-то вроде осыпающегося каменистого склона, за которым следовал спуск. Через несколько часов Рыжий объявил привал и разделил последнюю порцию воды из фляги между мной, Маронгом и Лиорой. «Поесть пока нечего, попить тоже», — с легкой грустью пояснил он, таращись в темноту за поворотом. «Но ничего! Меньше, чем через сет выйдем на поверхность!» Там долина будет не очень большая. Но добыть что-нибудь съедобное там можно. Потерпите пока. Конечно, уверенно откликнулась Леора. Несколько сетов, не срок даже для Трикси. Это замечание меня укололо. Интересно выходит. Я теперь считаюсь самым слабым звеном только потому, что не могу надолго задерживать дыхание. Глупо. Дыхание контролировать сложнее всего, Тут еще психологический фактор сказывается. С едой и питьем проще. Биокинетику даже первой ступени несложно выдержать несколько суток без пищи, причем особого вреда организму или даже ощутимого дискомфорта это не принесет. С водой сложнее. Полностью игнорировать жажду можно 26 часов. Потом начинаются обычные для человека проблемы. Если большую часть времени спать, а не активно передвигаться по пересеченной местности, можно и дольше протянуть за счет глубокого забытья, когда все ресурсы экономятся. Я провертела это в голове, открыла рот, да так ничего и не сказала. Шрах с ней, с репутацией. Может, когда-нибудь слава редкостной слабачки сыграет мне на руку? Лагон. «Это не мой безопасный мир, где за достижение полагается награда. Здесь выгоднее прятать козырь в рукаве». «Для Трикси не срок», — легко согласился Тейт тем временем, бросив на меня загадочный взгляд искоса. «Но я не люблю терпеть голод, хотя и могу». Долго он отдыхать не позволил. Сперва поднял Леору и заставил ее еще раз прослушать окрестности — удостоверился, что Оринго не появилась и снова погнал нас вперед, еще более сосредоточенный, чем прежде. Мне показалось даже, что Рыжий стал торопиться и срезать дорогу по менее безопасным местам, выводя нас из-под горы кратчайшим путем. Сначала я гнала от себя тревожные мысли, затем сообразила, что в этом мире легкая паранойя лучше беспечности. Прощупывать мысли на поверхностном уровне было бесполезно, это я уже усвоила. У Рыжего оказались слишком необычные реакции. Если надвигалось что-то жуткое, он не впадал в панику, даже легкую тревожность не проявлял. Наоборот, становился сосредоточенным и спокойным. А в преддверии заварушки и вовсе ощущал моральный подъем и предвкушал развлечения. Копаться же в глубинных слоях... Это насилие, в конце концов. Есть способы и честнее. Поэтому я улучшила минуту, когда Тейт вывел нас к расщелине, на дне которой текло что-то ярче и жарче лавы, и отвела его в сторону. Что происходит? Мы в опасности? Он быстро взглянул в сторону ребят, которые на летающей платформе уже почти переправились через широкую расщелину. Как догадалась. Шрах. Меньше всего я хотела услышать такой ответ: Ты слишком спокойный, и думаешь только о том, как выбраться наружу, по какому маршруту пройти и так далее, призналась я тихо. И еще бежишь слишком быстро, хотя у меня явно сил не хватает, да или оронь несколько раз упала, почти на ровном месте. Он цокнул языком и отвернулся, явно раздосадованный, но все же признался. Айры! Я их чувствую! Ну, как они друг друга чувствуют. Там не только обоняние, но и всякое другое тоже. Наверное, потому что у меня много чего улучшенного в теле, почти как у айров». Тейт рассеянно смотрел на свою руку, сжимая и разжимая пальцы. «Айры очень разные, но когда их много, они как зуд, будто что-то чешется изнутри. И сейчас тоже. Они вон там», — ткнул он пальцем мне за спину. Очень далеко. Всякие. Много. Я сглотнула, скорее догадываясь, чем считывая правду из его разума. Там, где мы столкнулись с Сарингой, он склонил голову к плечу. Угу. Она очень хорошо управлялась сайрами. Это ее конек. Воплощала из ничто звуки и запахи, чтобы ее слушались. Думаешь, она жива? В груди у меня ёкнуло. Леора с того края тревожно оглянулась в нашу сторону. «Неужели слушает? Или интуиция?» «Не знаю», — честно признался Тейт. «Даже если и так она сильно ранена, тяжело воплотить иллюзию, которая заменит настоящие органы. А Игамина молодец, еще умудрился придавить ее воплощенным камнем. Да и обвал потом был. Но передвижения Айров странные. Очень. И Леора ничего не почувствовала. Может, Оринга мертва? А может, у нее есть сообщник из внимающих и поющих? Поэтому я хочу уйти подальше. В лагоне обязательно пойдем к Ро, он твои раны подчистит. Виноват улыбнулся Рыжий и осторожно прикоснулся к повязке у меня на шее. Я вздрогнула. Почему-то вдруг стало жарко. Почему остальным не скажешь? А нечего говорить? Дернул он плечом. «Ну, айры, ну, собрались большой кучей, может быть, где-то далеко. К тому же есть шанс, что снаружи мы оторвемся от слежки, даже если она есть». «Да?» — только и сумела ответить я. Сердце продолжало колотиться в ускоренном темпе, понять бы еще от чего. «Гроза!» — коротко и непонятно ответил Тейт. А потом вдруг подхватил меня на руки, разбежался и одним прыжком перемахнул расщелину. Маронг, глядя на это, почему-то сник и быстро развеял свою летучую платформу. Леора на мгновение закатила глаза, потом обернулась к нему и негромко произнесла. «Предпочитаю надежность и плавное движение». «Ты это о чем?» — встрепенулся он. «О тебе, разумеется» ответила Лиора непререкаемым тоном и направилась к тому краю пещеры, где виднелся туннель. Замедлила шаг, обернулась к Тейту. «Нам ведь туда?» Рыжий утвердительно дернул головой. «Мне кажется, или Маронг слегка не уверен в себе?» шепнула я, склонившись к нему. Тейт хмыкнул. «Не слегка, а очень даже. Ты же слышала, что он говорил». «Двенадцать старших братьев и сестер. Не знаю, как у вас там, а у магов, кто раньше родился, тому и повезло. Тем более у свободных, которые вечно в состоянии войны друг с другом, с лагоном и с людьми». Я прокрутила в голове информацию. 13 детей магов, когда семья находится в состоянии войны». Выводы наклевывались неутешительные. «Свободным нужны бойцы, да? Личная армия?» «Поэтому старшего воспитывают как наследника, передают ему всю мудрость, а остальные как бы на подхвате», предположила я осторожно, косясь в сторону Маронга, который кинулся догонять Леору. «Расходный материал», — также негромко ответил Тейт, сощурившись. «Зеленоватые осветительные шары дрогнули и полетели в догонку за Леорой». Конечно, чему-то их обучают, чтобы они полезнее были. Но никто особенно не усердствует, если, конечно, ребенок не показывает какие-то нереальные таланты. То же самое с побочными ветвями семей. Но и гамина, думаю, из основной. Отрицание — это не та штука, которой будут учить тринадцатого ребенка в побочной ветви. Понятно, откликнулась я сделанным равнодушием. Дома у меня остались два старших брата и сестра, и я, младшая, была самой избалованной и получала больше внимания и восторгов, чем другие. В духе «Как рано наша маленькая научилась раскрывать купол, мы такими не были». Так, словно мне досталось не двое родителей, а пятеро. Маронгу повезло меньше. Если задуматься... То, что он сумел сбежать и добраться до лагона, из ряда вон выходящий поступок, признак сильной личности. А его ощущение постоянной неуверенности в себе всего лишь следствие воспитания, которое так сразу из себя не вытравишь. «Я ведь тоже здесь боюсь лишний раз залезть в голову к собеседнику» а если бы незаметно вскрыла Орингу в лагере, не отвлекаясь на дурацкие ассоциации с тетей Глэм, может, удалось бы избежать прямого столкновения. Простая логика подсказывает, что пора избавляться от излишней щепетильности, но почему-то кажется, что это будет поражением. Трикси Бланш окончательно исчезнет или превратится во что-то такое, чем я быть не хочу. «Нужно стать сильнее», — пронеслось в голове, «чтобы никто не рискнул выступить против меня». Я поймала себя на мысли и похолодела. Слишком похоже получалось на заявление Тейта. «Может, и он тоже?» «Нет, не может быть». «Эй, Трикси!» — замахал рыжий издали. Я опомнилась и, наконец-то, сдвинулась с места. «Не отставай! Устала, что ли?» Долго нам идти не пришлось. Примерно через полчаса в широком туннеле Тейт вдруг попросил остановиться и отойти за поворот. Затем велел Маронгу прикрыть нас и со всей силы шарахнул по стене. Сначала мне показалось, что просто кулаком, но от места удара по камню прыснули во все стороны яркие искры. Стена дрогнула и пошла трещинами, затем начала обваливаться целыми кусками — пока не образовался проход высотой чуть меньше человеческого роста. Оттуда хлынул свет. Вот так внезапно выяснилось, что от выхода наружу нас отделял слой камня толщиной всего в 40 сантиметров. Тейт задрал голову, озадаченно глядя вверх. «Надо же! А я думал, что обвалится!» «Такие-то трещины! Ну что, выбираемся?» Честно говоря, нам всем так надоело таскаться под землей, что к выходу мы рванули, не раздумывая. Выползли наружу, порядочно съехали вниз по крутому склону, кое-как закрепились на площадке, сплошь покрытой мягкими елочками вроде хвощей. И в ту же минуту часть горы равнехонько над местом импровизированного прохода ощутимо просела. Леора молча отвесила Тейту оплеуху. «А что?» — обиженно задрал он брови, потирая голову. «Мы же успели выйти!» «Зато там точно теперь никто не пройдет!» Неожиданно поддержал рыжего моронка и оглянулся по сторонам. «Куда теперь, Тейт -кан? Эти слова немного приглушили эйфорию, нахлынувшую после того, как удалось выбраться из подземелий, и я, наконец, осмотрелась. Только одно стало ясно сразу. Был день. Возможно, даже ближе к утру. Сколько же времени прошло после побега? Мы скрылись из лагеря чуть за полдень. Затем долго спускались по реке. Потом разбили лагерь часов на 9, плюс 2 часа на битву с арингой и примерно полдня на отдых. По всему выходило, что сейчас должен быть вечер, но солнце только показалось над горами. Получается, мы скитались дня два, И в забытии я провела куда больше, чем полагала. Да уж, как-то недолюбование пейзажем. Хотя вокруг очень красиво. Контраст черно-серого и ярко-голубого, скалы и небо, а кое-где сияют выбеленные снегом вершины. Горные цепи до небес, абсурдно яркие пятна долин, как будто кто-то произвольно наляпал неоновых красок на карту. Местность неузнаваемая. Может, вместе с отрядом нам случалось пробегать где-то там, внизу, по ущелью? Или нет? Пожалуй, только Аринга могла бы сказать наверняка. Выше по склону метров на 500-700 начиналась полоса снегов, но холод почти не ощущался. Точнее, лицо немного пощипывало, особенно после жарких туннелей, но терпимо. Костюм согревал вполне прилично. Надо будет поблагодарить Нейкен потом. «Нам туда», — указал Рыжий на неглубокую долину длиной километров 15. пятнадцать. Располагалась она прямо посреди перешейка между двумя колоссальными горными пиками. «Самое безопасное место отсюда и до Лагона. Но добираться туда надо быстро и только поверху. Игамина, ты как, отдохнул? Потянешь?» Маронк нахмурился, подсчитывая в уме. «Если не на максимальной скорости, то половину сета выдержу. Вполне хватит, чтобы добраться». Тейт понюхал воздух, сморщился. Сейчас он напоминал мелкого зверька, чуткого и подвижного. Рыжего шраха, только без хвостов. «А быстрее за двадцать катов?» «Могу, наверное», — неуверенно наклонил голову Моронг и добавил встревоженно: «А зачем тебе?» «Потому что, катов через 30-40, все это...» — Тейт обвел горы широким жестом — «накроет большая гроза. Надо успеть долететь до долины и устроить себе убежище. Дырку в склоне, которую я проделал, засыпала, так что обратно нам ходу нет». Леора, которая до сих пор безмятежно любовалась пейзажем, подскочила на месте. «Откуда ты знаешь, что идет гроза?» «Ну, я же учился у низвергающих небо, не смутился Рыжий. «Делать что-то особо не умею, а вот чувствовать — да». «Так что, Игамина?» «Справлюсь», — откликнулся тот, изрядно побледнев. «Тут стало не по себе уже мне». «Что здесь происходит?» — поднялась я, оглядываясь. «Не тучки на горизонте, небо — сплошное зеленовато-голубое стекло». Такое яркое, что глаза болят. И воздух свежий, не следа предгрозовой грозовой затхлости. Бури тут настолько опасны! Не бури! откликнулась Леора немного охрипшим голосом. Гроза. Увидишь, Трикси. Это эхо катастрофы. Лагон защищен, но если встретиться с грозой на открытом склоне. Тейт, а там точно есть убежище? Сделаем коротко ответил Рыжий. Игомина, старайся ближе к середине править, ладно?» Больше указаний не понадобилось. Маронк быстро согнал нас всех на летучую платформу, сотворил что-то вроде защитного лобового стекла и рванул с места так, что я едва не упала. Спасибо, Тейт удержал. Судя по проносящимся под ногами склонам, скорость приближалась к 60 км в час. Солидно. При побеге из лагеря сфера летела втрое быстрее, но и последствия оказались слишком тяжелые. Вряд ли Моронгу захочется второй раз за несколько дней вырубаться от истощения. Заметив, как я нервно дергаюсь при взгляде вниз на прозрачную пластину под ногами, Моронг что-то сделал, и она потемнела, а по периметру выросли бортики. Но скорость немного упала, поэтому до долины мы добрались примерно за 25 минут вместо обещанных 20, как не приминул заметить Тейт. «Снижайся, заботливый наш!» — хмыкнул он насмешливо и ткнул пальцем в фиолетовые заросли. «Он туда! Только сразу не садись, я спрыгну и проверю, безопасно ли внизу!» Платформа, облагороженная бортиками, послушно зависла над пышными кустами. Рыжий легко перемахнул через край, скрылся среди продолговатых листьев и хлестких ветвей, пошуршал немного и крикнул «Давайте сюда!». То, что я сверху приняла за кустарник, оказалось деревом с очень толстым, но коротким стволом и множеством ветвистых побегов. Оно хищно приподнималось над землей на корнях, как паук на растопыренных лапах. Вот там ты сидел, Тейт, по уши перемазанный в грязи и довольный. «Ты копай нору», — кнул он пальцем в моронга. «Глубиной в пару моих ростов, и чтоб все внутри разместились. Вверх выведи что-то типа трубы, прямо под дерево, чтобы вода не затекала. Ты стенки утрамбуй, чтобы не сыпались», — приказал он Леоре. «Я пока раздобуду еды и воды, потому что больше никто не умеет». Я, признаться, немного растерялась. «А мне что делать?» Рыжий фыркнул. «А ты залезай на дерево и смотри, как подступает гроза. Ораич тебе ведь велел набираться впечатлений. Ну и набирайся». В переводе на человеческий это значило «Украшай собой пейзаж, раз не умеешь делать ничего полезного». Немного обидно, бьет по самооценке, зато экономит силы. Поэтому, послушавшись совета, я взобралась на дерево, немного раздвинула ветви и приготовилась наблюдать. Сначала ничего не происходило. Ветер стих, но и сама долина располагалась как бы в чаше, естественным образом гася потоки воздуха. Но затем я заметила, что горы стали выше. Присмотрелась. Ох, шрах! Таких черных туч видеть мне еще не приходилось. С полминуты они незаметно наплывали над кромкой гор, словно поверх силуэта, прорисованного маслом, плеснули густую-густую тушь. Нечто, лишь слегка отличающееся по оттенку от скал, медленно растекалось по яркому зеленовато-голубому небу. Край недолго оставался ровным. Сперва появились вытянутые язычки. Некоторые из них закручивались в спирали, другие размазывались кляксами. А потом вся эта чернильная масса вдруг вспучилась, точно изнутри взорвалось что-то, и стало заволакивать пространство с такой скоростью, что во рту у меня пересохло. Свет померк. И почти сразу вспыхнул вдруг необыкновенно ярко. Все пространство от горной гряды и края тучи загорелось молниями, серебристыми и зеленоватыми. Это продолжалось несколько секунд, а затем инфернальный фейерверк угас. Тучи по контрасту казались теперь матово-черными. С учащающимся пульсом я наблюдала, как все меньше становится прозрачно-голубая полоса неба и машинально отсчитывала про себя секунды. 67, 68, 69. Громыхнуло со всех сторон разом. Чудовищный звук как череда взрывов над самым ухом. Верхушки деревьев зашевелились сначала вдали, потом ближе, ближе, и в грудь ударило тугим воздушным кулаком. С дерева я буквально свалилась, обламывая гибкие побеги, и не узнала место, где мы приземлились. По обе стороны от ствола выросли груды земли. За какие-то минуты Моронку успел вырыть пятиметровый туннель, ведущий в небольшую пещеру, где легко можно было разместиться вчетвером. По центру свода была пробита дыра, выходящая аккурат под переплетение корней. Небо снова засверкало, и я, не отдавая себе отчета, забилась в подземный ход и по устилающим его вьюнам доползла до пещеры. Леора и Моронку уже сидели там, в разных краях, совершенно одинаково обхватывая колени руками. Посмотрела, сочувственно улыбнулась Леора. «Извини, что не предупредила, но такое правда лучше один раз увидеть, чем услышать сто объяснений». Я кивнула, но на ошибку с жестом согласия никто даже внимания не обратил. Воцарилось неуютное, колючее молчание. Затем снова громыхнула, но под землей звук не так сильно пугал. «И где там Тейта носит?» Он ведь не попадет в эту кошмарную грозу. «Быстро у вас получилось вырыть убежище», — проговорила я, только чтобы как-то забить мучительную тишину до следующего залпа. «Летать, рыть землю и делать лодку — первое, чему учат, когда иллюзии обретают прочность», — кисло откликнулся Маронг. Он явно не был настроен читать лекции. «Это основа выживания. Иначе однажды попадешь под такую грозу...» Фраза так и повисла в воздухе незаконченная. «Кстати», — ухватилась я за возможность, — «давно хочу узнать кое-что. Мы с Тейтом недавно говорили о том, что мир вокруг слишком агрессивный. Мох этот голубой, огненные реки, айры и вот еще. Леора, ты сказала, что гроза — это эхо катастрофы. Я правильно понимаю, что все перечисленное — явление одного порядка». И происхождение у них не слишком естественное. Она глянула поверх собственных коленок. Раньше ты историей не интересовалась, загрохотала опять сильнее прежнего. Я переждала глушительную канонаду и продолжила. «Чтобы интересоваться, нужно иметь отправную точку. Нельзя же прийти и спросить, а расскажите мне свою историю вкратце, самые важные даты, а еще основы местной политики, экономики и этикета. Представь, что ты почувствуешь, если тебя об этом попросят». «Ай, твоя правда», — вынужденно согласилась Леора. «Насчет грозы и Гайуса. Тут никакого секрета, в общем. Хотя и достоверных сведений мало». Когда-то мир был совсем иным. До сих пор на побережье и на островах глубоко под землей находят остатки огромных странных машин. И городов размером с целый остров. И еще хроники говорят, что там, где сейчас дикие горы, раньше были спокойные плодородные земли. Мир дробился на множество городов-государств. Маги правили обычными людьми и воевали между собой. И однажды, Довоевались до того, что получились горы и все, что к ним прилагается. Громыхнула. Она сгорбилась, пережидая, пока звук стихнет. Сила у всех разная. Кто-то виртуозно создавал аэров, причем, если стаю не уничтожить целиком, то со временем она восстановится ровно до прежней численности. Другие воплощали из ничто смертельные ловушки, вроде огненной реки или грозы. Мастера твари и созидающие совершенство. О, они во все времена были самыми страшными противниками. Гайус и Нассова трава еще не худшие их изобретения. Леора посмотрела на меня в упор и спросила вдруг: Трикси, слышала ли ты о болезнях, которые передаются через взгляд? Я вздрогнула и только усилием воли заставила себя удержаться и не отвернуться. Нет. До той войны о них тоже не слышали, усмехнулась Леора недобро. Ее слегка раскосые глаза сейчас как никогда напоминали о мастере Ораиче. Война изменила сам облик мира. Меньший из континентов утонул в море, другой почти целиком выкосили болезни, и до сих пор никто не отваживается исследовать его. Нам повезло, можно сказать. Маги здесь были более разумны, пожалуй. Они всего лишь создали этот огромный горный массив, и за его пределы почти никакие твари не выходят. Даже насовая трава не спускается на побережье, хотя там полно беспечной неповоротливой пищи. Побережье на юге – благословенный уголок. Еще много людских поселений на северо-западе и северо-востоке, где великие равнины и леса. На севере – ледяные пустыни. «Некоторые мастера уходили туда в странстве, но мало кто возвращался. Думаю, там свои твари и ловушки. Когда-то маги едва не истребили род людской, Трикси», — вздохнула Леора. «Потомки выживших помнят это время. Во многих общинах и государствах религиозные и иные законы предписывают истреблять детей, если они рождаются с даром». Хотя каждый правитель, конечно, держит наемников и врачевателей из магов, но об этом вслух не говорят. Те потомки магов, которые желали соблюдать законы, ушли в горы, недоступные для людей. Так появился лагон. Она замолчала. Прогрохотал гром, что-то зашелестело. Дождь. А свободные? Леора промолчала. Маронг поерзал, глядя то на нее. То на меня, а затем откликнулся очень тихо. В лагоне знаниями делятся все со всеми. Нет, тайные силы есть у каждого, но от лучших учеников у мастера секретов нет. Были семьи, которые не желали делиться своими тайнами. И соблюдать законы тоже. Свободные? Значит, свободно использовать магию так, как пожелают. Нас... Он запнулся. «Их очень много. Если бы мы, они, не убивали друг друга, то было бы еще больше. Обучение в лагоне имеет свою цену», — вновь подала голос Леора, когда умолк Маронг. «Об этом мало кто знает, кроме мастеров и подмастерьев, конечно. Те, кто находится здесь больше пяти лет, теряют интерес к власти. Абсолютно. Я сама толком не знаю, как это получается». Может, мастера из внимающих и поющих делают что-то такое. Может, мастер Ораич создал огромную иллюзию, которая пожирает жажду власти, как червь сомнения выжирает любовь и уверенность. Зато вот здесь, она прикоснулась к своему животу по нижнему краю ребер, появляется что-то, что гонит тебя к новым знаниям, в мир. Все подмастерья рано или поздно уходят в странствия. Отец говорил, что лагон просто обнажает истинную сущность мага, и это именно знание, а не власть. Не знаю. Может, однажды люди забудут катастрофу, и маги смогут жить на богатом и спокойном побережье. Или свободные раньше уничтожат нас, а затем у людей, расплодятся везде и устроят новую войну. Сказать, что я была удивлена, слишком слабо. Нет, мне и раньше приходило в голову, что мир вокруг изрядно напоминает этакий магический постапокалипсис, минное поле, где вместо взрывчатки сюрреалистические ловушки и химеры. Но реальность превзошла все догадки. В моем мире живет примерно 14 миллиардов человек. А здесь сколько, интересно? Хотя бы 50 миллионов наберется? Или нет, учитывая, что из трех известных материков один затоплен, другой отравлен, а значительную часть третьего занимают горы? 30 миллионов? 10? Может статься, что у нас в столице населения больше, чем здесь на всей планете. И к тому же выясняется, что свободные постоянно ведут войну с целым миром и друг с другом, «Вероятность, что кто-то из моих призывателей останется в живых к тому времени, когда я обзаведусь достаточной силой, теперь кажется вообще призрачной». Мастер Орыич наверняка знал об этом, но выглядел вполне серьезным, когда рассказывал о шансе вернуться домой. Не похоже, что он просто дурил мне голову ложными надеждами. «Так где здесь подвох?» «И если уж на то пошло, то какого шараха он подсунул меня о ринге? «Что молчите? Перепугались?» Тейт появился внезапно мокрый, грязный, но зато с охапкой дров и с увесистым свертком. «Чья лампа горит? Погасите, пока молния не шарахнула». «Мы же под землей. Вяло откликнулся Моронк, но все же послушался. Шарик погас, и стало темно. «Ну, многие так думают». А молнии бьют, и их любая магия притягивает, даже под землей. И «Если только на шесть ростов не зарыться!» — жизнерадостно объявил Тейт. Потом загремел чем-то, зашуршал сумкой. Звякнули склянки, и на дровах вспыхнуло пламя. Деревяшки были щедро присыпаны желтым порошком. «Почему, думаешь, столько наших от грозы погибает? Со склона не успевают уйти?» И он презрительно фыркнул. «Хорошая новость, кстати. Дождь не кислый, можно пить. Я раздобыл кое-каких фруктов, а еще листья ширги, ну, на лепешке, и такого же водного зверя, какого мы в пещерах ели», – перечислял он, выкладывая из травяного свертка добычу. «Раз Трикси плохо не стало, значит, его точно можно есть. Нарежем тонкими полосками и поджарим. А воду можно кипятить вот в этом» и он водрузил сверху горки припасов небольшую с два кулака скорлупку. Совсем закаменело. Повезло. Видимо, прошлогодняя. «О, тут и караш Рги есть?» — оживилась Леора, разбирая припасы. Глаза у нее заблестели. Так соскучилась по бодрящему питью, что ли. «Тейт, ты чудо!» Моронк странно дернулся, а затем потихоньку оттеснил рыжего и сам стал заниматься готовкой. Поразительно, как много может сделать опытный человек всего лишь одним коротким ножом. И фрукты почистить от мелких косточек, и распотрошить зверька, нарезая мясо тонкими полосками, и даже настрогать мясистые листья ширги, чтобы нашлепать из них лепешки. Запекали их тут же, на небольшом плоском камешке а мясо на прутиках, очень быстро. Буквально на полминуты сунул в самый жар, и можно уже вынимать. Без пряностей, едва сдобренное солоноватым соком, под слишком крепкую шергу в скорлупке, передаваемой по кругу. Каким же вкусным все это мне показалось. Когда гроза миновала, уже почти стемнело. Тейт отвел нас к небольшому озерцу, где можно было искупаться и предложил заночевать в подземном убежище. До лагона оставалось не так много, но идти по горам лучше было при свете. «К тому же гроза стирает любые следы, так что на некоторое время мы почти в полной безопасности», весело сообщил он. «Даже если бы Аринга вдруг осталась жива, то сейчас бы она потеряла нас». Я про себя уточнила, если она до грозы не видела, как мы подлетаем к этой долине но озвучивать свои крайне ценные мысли не стало. Рыжий явно сам все понимает, и если считает, что по ночам передвигаться опаснее, чем оставаться на месте с риском попасться гипотетическим преследователем, значит, так оно и есть. Спать легли без промедления. Долгий переход и гроза всех вымотали. Я вообще думала, после того, что случилось, буду в безопасном месте отсыпаться сутки, не меньше. Остальные придерживались того же мнения, может, кроме Тейта, неутомимого, как тот парень из рекламного ролика фитнес-клуба, который круглые сутки тягает гантели и улыбается. Сон не шел против ожиданий. Мысли блуждали хаотически. От рассказа Леоры через дурацкую рекламу к тому, чем пахнут волосы рыжего после купания в озере. Мне упорно мерещился шоколад, и это потихоньку сводило с ума. Наверное, поэтому я не сразу заметила очевидное. Леора и Маронг легли на максимально возможном расстоянии. Она у меня под боком, он за тейтом у стенки. Это засело в голове, как с заноза. Пытаясь уснуть, я ворочилась боку на бок так, что наконец разбудила рыжего. Ну, что такое? вздохнул он, сгребая меня в охапку. Замерзла, что ли? Я настороженно замерла, прислушиваясь. Остальные крепко спали. У Леоры даже щиты во сне съехали. «Нет, не замерзла. Думаю», — наконец призналась я. «А о чем же?» — с любопытством приподнялся он на локте. В душе недолго боролись любопытство и страх показаться идиоткой, который и проиграл с разгромным счетом. «А Леоре с моронгом?» В подземельях они были не разлей вода, все время вместе, просто сладкая парочка. А как оказались в долине, держатся поодаль. «Я не все слова понял, но суть уловил», — признался рыжий шепотом. «Тут дело простое. Считается так. Все, что случилось в дороге, не по-настоящему». «Бывает, что угодишь с кем-то в ловушку, думаешь, теперь друзья навсегда лгать друг другу не можете и так далее, а дома как-то спадает наваждение, и даже стыдно за себя становится. Поэтому и говорят, что странствие не в счет, Когда возвращаешься, приходится заново завоевывать доверие», — заключил он тихо. «Мне стало не по себе. А мы...» Ты говорил, чтобы я всегда тебе доверяла. Рыжий усмехнулся. Я не увидела и не услышала это. Кожа ощутила. Мы — другое дело, Трикси. В странстве, в лагоне, где угодно, я повторю. Верь мне. Обжег его шепот мою шею. Верь мне. Я никогда не предам. Я смогу защитить. Больше ничего не могу обещать пока. Спи, Трикси. Завтра последний рывок. Он повернул меня так, что я теперь фактически лежала на нем, обнял покрепче и почти сразу отключился. От тепла вскоре накатила дремота, но две мысли по-прежнему крутились на периферии сознания. Странствие не в счет, То, что случилось в дороге, не по-настоящему. Глупость какая! Думала я на утро, завтракая остывшим мясом и подсохшими лепешками. Это что получается? Схватка с Арингой не в счёт? Или то, как Леора из последних сил прикрыла нас, когда пещера обвалилась? Или то, как Маронг всецело доверился мне и побежал навстречу мастеру, не зная наверняка, что я ее обезвредила? И гроза не считается? И рассказ Леоры о катастрофе? Выкинуть из головы и все? Последняя часть пути оказалась самой легкой, поэтому я мало наблюдала за окрестностями, полностью сосредоточившись на спутниках. И чем ближе становился лагон, тем сильнее разила от Моронга тоской и сожалением об упущенных шансах. А защита Леора становилась все глуше и плотнее, пока не сравнялась с моей. Когда показался знакомый склон, за которым скрывался спуск в долину, напряжение достигло предела. «Идите сначала вы», — сказала Леора, остановившись вдруг. Щиты у неё держались безупречно, но между бровей залегла морщинка, а кулаки сжались до посеревших костяшек. «Я... потом», — добавила она и попятилась. Маронг деревянно дернул подбородком. «Как хочешь, конечно». Он опустил голову, пряча выражение глаз за длинными прядями. «До встречи». Больше всего он сейчас хотел подойти, взять ее за руку и поцеловать между шеей и плечом так, чтобы мурашки по коже побежали. Алиора, импат и телепат, отворачивалась и старательно делала вид, что не чувствует этого и что сама не хочет того же. «Шрах, что за мелодрама?» «У вас идиотские поверья!» «Не знаю, как у меня вообще это вырвалось, но услышали все». Даже Маронг, который мысленно был не здесь. «Что?» — растерянно переспросила Леора. Я медленно выдохнула, успокаиваясь. «Ваши приметы про дорогу, пространствие, что это не в счет. Спешу вас огорчить, все считается», — ответила я, чувствуя, что еще немного, и начну шипеть, как кошка. Тейт успокаивающе сжал мою руку. «У нас, знаете ли, говорили по-другому» что уходят в путешествия всегда одни, а возвращаются другие. Люди с нашими лицами и такие не похожие, С другой судьбой. И знаете что? С этим как-то придется жить». Леора странно всхлипнула, прижимая пальцы к губам и опрометью кинулась вниз по склону к лесу из камней. Упала, поднялась, не отряхиваясь, побежала дальше, кажется, всхлипывая на ходу. «Что стоишь?» — кратчево спросил Тейт, заглядывая в лицо Маронгу. «Догонять не собираешься? А если она убежит совсем, что тогда делать будешь?» «Я...» Маронг запнулся, потом оглянулся на Лиору. «Спасибо, Тейт Кан. И Трикси Кан тоже. Приложил он на секунду руку к груди и кинулся догонять беглянку, которая уже почти скрылась в каменном лесу. Мы с Рыжим остались наедине». «Не ожидал от тебя», — произнес он, внезапно улыбнувшись. «А я от тебя». Не осталось я в долгу и вздохнула. «Это очень жалко выглядело. Я имею в виду свое выступление». «Сработало же», — ответил он, погладил меня по голове, ободряюще, и зашагал вверх по склону. Идем. Они без нас разберутся». Я поспешила следом. Не знаю, кто там вернулся из путешествия вместо меня, но на душе у этой незнакомки было гораздо легче.